Ник. Последнее, что помнил парень, рейсовый автобус, уворачивающийся от рыжего зверька и на полной скорости летящий на него. Синяя надпись краснодар пермь на белой фанере под лобовым стеклом буквально въелась в сетчатку глаз, фоном светясь в кромешной темноте, в которой парень оказался после столкновения. Это не было неожиданностью. Это его план. Ник видел опасность, но даже не постарался предотвратить последствия. Он должен попробовать. Тогда в лагере петля завершалась смертью Яны, но не его. Так, может, нужно сделать маленький шажок навстречу своей судьбе, выйти на середину дороги и дождаться самого крупного участника аварии, чтобы наверняка... Вокруг только тьма. Никита всматривался в сумерки, походившие на ночь в кромешном лесу. Он не ощущал боли, не ощущал сожаления. Было лишь чувство, что он все сделал правильно. Ник надеялся, что там, на стороне жизни, все закончилось, что мама осталась жива, и они с Яной теперь точно будут счастливы. Олеся, она переживет. «У нее все еще будет хорошо. Она сильная. Она справится». Никита смотрел по сторонам, пытаясь понять, куда ему идти. В фильмах часто показывали загробную жизнь. Обычно умерших встречали давно ушедшие родственники. Где-то вдали загорался свет, и оставалось лишь идти на это сияние, как летит на свет мотылек. Но здесь, в этом пространстве ничего подобного нет, лишь тьма и силуэты, напоминающие деревья. Кити, издалека долетал голос сестры. Кити, ты меня слышишь? Нет, нет, это не могло быть правдой. Он умер, он сам так решил, он хотел этого. Никита начал метаться в темноте, пытаясь найти выход. Он искал хотя бы малую искорку света, чтобы перейти границу мира, вернуться туда, откуда изначально пришел. Снова стать облачком яркого дыма и летать по небу в ожидании нового воплощения. Возможно, там все сложится удачно. Кити, да черт тебя подери!» Голос Яны звучал все ближе, а портала в загробный мир так нигде и не было. Запыхавшись, Никита упал на колени и ощутил, как джинсы моментально промокли. Осмотревшись, он заметил, что сидит на дороге посреди большой лужи. «Пить!» — прохрипел Ник, ощущая, как горло сковало жаждой. «Давай, давай! Приходи в себя!» «Воды. Мне надо воды!» Дышать становилось все сложнее, и к телу стремительно возвращалась чувствительность. Ник ощущал, как сводит судорогой ноги, как онемели руки и как раскалывалась голова. Ощутив во рту живительную влагу, Ник сделал над собой усилие и открыл глаза. Вокруг так же темно, как и в видении. Яна сидела посреди трассы на коленях, положив голову брата себе на бедра. Одной рукой придерживала Ника за щеку, второй потихоньку вливала в рот воду. Сделав несколько глотков, Никита не без усилий прохрипел: «И снова здравствуйте!» «Ты так долго не приходил в себя! Я думала, что...» Яна осеклась, и ее голос дрогнул. «Я думала, что потеряла еще и тебя». Закончила она, сглатывая и даже тихо всхлипывая. Никита не знал, что ответить. Он надеялся, нет, он верил, что его смерть все закончит. Но петля запустилась снова. Как долго будут перезапускаться их жизни? Что, если лимит воскрешения ограничен и в конечном счете их тоже сотрет с лица Земли? Возможно, в этой реальности машину Яны найдут перевернутой, а на передних сиденьях будут лежать два окровавленных тела. А что, если это уже произошло? Никита чертыхнулся, приподнявшись. Яна уставилась на него блестящими глазами. «А вдруг мы мертвы?» — спросил Никита. «Не думаю». Яна смахнула слезы тыльной стороной ладони, вставая. «Ты же был жив, пока находился в петле, и остался живым после ее разрыва, так что нет». Яна протянула руку брату, помогая встать. «Я не думаю, что мы мертвы». «Что-нибудь поняла из дневника?» — спросил Никита, разминая ноги. «Возможно», — ответила Яна, — «но это не точно». Брат вопросительно на нее взглянул. «Когда я вырвала страницу, время начало как будто откатываться вспять, но затем снова запустилось и...» Яна посмотрела куда-то сквозь брата. «И я умер». Сестра кивнула. Никита вздохнул. «Я тут подумал», — начал он, — «ведь мать погибла из-за автобуса. Скорее всего, именно ее смерть запускает петлю. Что если попробовать остановить автобус и не дать ему въехать в машину матери?» «Звучит вполне логично», — Яна кивнула то если перехватить его за пару километров отсюда?» Никита махнул рукой в сторону лагеря. «Предупредить водителя об опасности, чтобы он был внимателен. Возможно, находиться с ним рядом, чтобы вовремя успеть среагировать». «Наверняка они видели аварию с легковыми, ведь проезжали мимо», согласилась Яна. Возможно, это отвлекло водителя, сбило с толку, и он растерялся. И вовремя не заметил лесу. Яна посмотрела Нику в глаза и неуверенно кивнула. «Надо пробовать все возможные варианты». И этот план казался хорошим. Но дадут ли им его воплотить? Вопрос оставался без ответа. «Нужно действовать на опережение». Стать хитрее демона. Понять бы его замысел. Я провела ладонью по лицу, стирая участившиеся капли дождя.